Зигмунд Фрейд подчеркивает в своих работах трудности переходных периодов первой половины человеческой жизни, кризисов младенчества и юности, когда наше Солнце поднимается к своему зениту. Карл Юнг, с другой стороны, подчеркивает переломные моменты второй половины, когда для дальнейшего продвижения лучезарное светило должно опускаться и, наконец, исчезнуть в темном лоне могилы. В этот полдень нашего жизненного пути обычные символы наших желаний и страхов превращаются в свои противоположности, ибо в это время уже не жизнь, а смерть бросает нам вызов. В это время сложно покинуть не лона, а фаллос, если, конечно же, сердце еще не охватило усталость от жизни, когда смерть зовет к себе обещанием блаженства вместо предшествовавших этому соблазнов любви. Мы проходим полный цикл от могилы лона к лону могилы, неясное загадочное вторжение в мир физической материи, которое скоро сойдет с нас, рассеявшись как субстанция сновидения. И оглядываясь на то, что обещало быть нашим неповторимым, непредсказуемым и опасным приключением, мы видим все, чем мы будем обладать к концу пути, Это ряд стандартных метаморфозов, таких же, через которые прошли все мужчины и женщины во всех уголках мира, во все известные времена и под любой самой невероятной маской цивилизации. Так, например, существует история о великом Миносе, царе острова империи Крит, в период расцвета его торговли. В ней говорится, что Минос нанял известного искусного мастера Дедала, чтобы тот... Придумал и построил для него лабиринт, где можно было бы спрятать что-то, чего весь его двор одновременно и стыдился, и боялся. Ибо в его дворце находился монстр, родившийся у и цариц. Говорится, что царь Минос, защищая торговые маршруты, был занят важными сражениями, а тем временем Пасифаю совратил великолепный снежно-белый рожденный морем бык. В действительности ничего хуже того, что совершила собственная мать Миноса, не произошло. Матерью Миноса была Европа, и хорошо известно, что на Крит ее перенес бык. Этот бык был богом, Зевсом, а благородным сыном этого священного союза стал сам Минос, которого теперь повсюду уважали и которому с готовностью служили. Как же в таком случае Пасифая могла предположить, что плодом ее собственной неосторожности будет чудовище, этот маленький сын с человеческим телом, но головой и хвостом быка? Люди винили во всем царицу, но царь чувствовал и свою долю вины. Очень давно бык этот был послан богом Посейдоном, когда Минос еще соперничал со своими братьями за престол, Минос заявил, что трон принадлежит ему по праву, данному богам, и обратился к Богу с молитвой, чтобы тот в качестве знака прислал из моря быка. Свою молитву он скрепил клятвой немедленно принести животное в жертву в качестве подношения и символа своего служения. Бык появился, и Минос взошел на престол, но когда он увидел великолепие посланного зверя, и представил, какие выгоды ему сулит владение таким животным, то решил рискнуть на соответствующую замену, сочтя, что Бог не обратит на это особого внимания. И, возложив на алтарь Посейдона своего лучшего белого быка, он присоединил другого к своему стаду. Критская империя достигла процветания в условиях благоразумного правления этого прославленного законодателя и образца общественных добродетелей. Столица Крита, город Кнос, стал роскошным, изысканным центром главной торговой империи во всем цивилизованном мире. Корабли критского флота отправлялись ко всем островам и портам Средиземноморья. Критские товары ценились в Вавилонии и Египте. Отважные суденушки пробивались даже через геркулесовые столбы в открытый океан, направляясь затем на север, за золотом Ирландии или оловом Корнуэлла, а также на юг, огибая выдающийся в море Сенегал к далекой стране Йоруба и удаленным рынкам слоновой кости золота и рабов. Тем временем на родине Посейдон вдохнул в царицу Неукротимую страсть к быку, и она уговорила искусного царского мастера, несравненного Дидала изготовить для нее деревянную корову, которая ввела бы быка в заблуждение, и в которую она с нетерпением вошла, и бык был обманут. Царица родила чудовище, которое со временем стало опасным. И снова был призван Дидал, на этот раз царем, для того, чтобы возвести огромный лабиринт с тупиками, в котором можно было бы укрыть это существо. Настолько искусным было это сооружение, что, закончив его, дедал сам едва нашел обратный путь к выходу. Туда и поместили Минотавра, и впоследствии посылали к нему на съедение юношей и девушек, доставляемых из критских владений в качестве дани завоеванных народов. Таким образом, согласно древней легенде, первичная вина лежала не на царице, а на царе, и он действительно не мог ни в чем ее винить ибо понимал, что совершил. Он обратил государственное событие в личное обретение, тогда как весь смысл его возведения на трон заключался в том, что он больше не являлся частным лицом. Жертвоприношение быка должно было символизировать его самоотверженное подчинение своему долгу. Присвоение же его, напротив, представляло стремление к агоцентричному самовозвеличиванию. И таким образом царь Божьей милостью, превратился в опасного тирана Хвата, помышляющего о собственной выгоде. Точно так же, как традиционные обряды Перехода учат человека умирать по отношению к своему прошлому и возрождаться к будущему, так и великие церемонии формального введения в сан лишают его приватного интереса и облачают в мантию его профессии. Таков был идеал, будь человек ремесленником, или царем, однако святотатством несоблюдения обряда индивид отрезал себя как единицу от большого единого, от всего сообщества, и таким образом единое разбивалось на множество единиц, и здесь начиналась борьба, в которой каждая единица выступала сама за себя и могла подчиниться только силе. Образ Тирана-монстра встречается в мифологии, в народных преданиях, легендах и даже кошмарах по всему миру, и повсюду его характерные черты по существу одинаковы. Он является стяжателем общих благ. Он – это чудовище алчно заявляющее о своем праве, моё и мне. А пустошение, вызываемое им. В мифологии и сказке описывается как всеобщее разорение всех его владений. Это может быть не более, чем его семья, его собственная извращенная психика или каждая жизнь, которую он разбивает, прикосновением своей дружбы и покровительства. Это опустошение может охватывать и всю его цивилизацию. Раздутое эго тирана является проклятием для него самого и его мира. Независимо от того, насколько преуспевающими могут представляться его дела, ужасающий самого себя, терзаемый страхом, готовый во всеоружии встретить и дать отпор ожидаемым нападкам со стороны своего окружения, которые главным образом являются отражением его внутреннего, не поддающегося контролю стремления к обладанию, этот гигант самодостаточной независимости является всемирным предвестником несчастья, даже вопреки тому, что сам он может верить, что его намерения исполнены человеколюбие. Куда бы он ни приложил свою руку, там раздаются стенания, если не во всеуслышание, то в каждом сердце еще более печальное, вздымается мольба о герое-избавителе со сверкающим мечом в руке, удар которого, прикосновение которого, само появление которого освободит землю. Здесь никто не может ни встать, ни сесть, ни лечь, здесь нет даже безмолвия в горах, а лишь сухой бесплодный гром без дождя. Здесь нет даже уединения в горах, а лишь красные, угрюмые лица, ухмыляющиеся и брюзжащие из дверей своих домов с потрескавшейся глиной. Герой Это человек, самостоятельно пришедший к смирению. Но смирению с чем? Именно это и является той загадкой, что мы должны разрешить сегодня и основной миссией историческим подвигом героя. Как указывает профессор Арнольд Тойнби в своем шеститомном исследовании законов подъема и гибели цивилизаций, раскол души, раскол общества не может быть разрешен никакой схемой возврата к добрым старым временам, Архаизм или программами, обещающими построение идеального предполагаемого будущего, футуризм, не даже самой реалистичной практической работой, направленной на то, чтобы снова сплотить воедино распадающиеся элементы. Только рождение может победить смерть, рождение, но не возрождение старого, а именно рождение нового. В самой душе, в самом обществе, чтобы Продлить наше существование должно длиться постоянное рождение, палингенез сводящее к нулю непрерывное повторение смерти. Ибо если мы не возрождаемся, то именно наши победы вершат работу немезиды. Раковый исход вырывается из-под личины нашей собственной добродетели. Значит, мир – это западня, война – западня, перемены – западня, постоянство – западня. Когда приходит день победы нашей смерти, она настигает нас, и мы ничего не можем сделать, кроме как принять распятие и воскреснуть, быть расчлененными, а затем возродиться. Тесей, герой, сразивший Минотавра, попал на Крит извне как символ и орудие поднимающейся греческой цивилизации. Это было явление живое и новое, но принцип возрождения можно поискать и найти, и в пределах империи самого Тирана. Профессор Тойнби использует термины detachment – отрешенность и transfiguration – преображение для характеристики кризиса, результатом которого является достижение более высокого духовного уровня, делающего возможным возобновление сознательной работы. Первый шаг – Отрешенность или уход заключается в радикальном переносе ударения с внешнего на внутренний мир, с макро на микрокосм, в отступлении от безрассудств мирской пустоши к спокойствию вечного внутреннего царства. Но, как нам известно из психоанализа, именно это царство является детским бессознательным. Это то царство, в которое мы вступаем во время сна. Мы вечно носим его в себе в нем находятся все великаны-людоеды и таинственные помощники из нашей детской вся магия нашего детства и что более важно все потенциальные возможности жизни которые мы так и не смогли реализовать став взрослыми Все эти наши другие «я» тоже находятся там, ибо подобные золотые семена не погибают. И если бы лишь часть от общей суммы всего утерянного можно было вынести на свет дня, то мы бы почувствовали удивительный прилив сил, яркое обновление жизни. Мы бы возвысились в наших достоинствах. Более того, если бы нам удалось вынести на свет нечто, забытое не только нами самими, а всем нашим поколением или даже всей нашей цивилизации, то мы действительно могли бы стать благодетелями, героями культуры настоящего, фигурами не только локального, но и всемирного исторического момента. Короче говоря, первая задача героя состоит в удалении с мировой сцены вторичных следствий в те казуальные зоны психики, в которых действительно скрыты все проблемы, в прояснении имеющихся там проблем, В разрешении их для самого себя, то есть в том, чтобы сразиться с демонами детской его собственной культуры, и в прорыве к неискаженному, непосредственному восприятию и ассимиляции того, что Карл Юнг назвал архетипными образами. Этот процесс известен в индуизме и буддизме как вивека – установление различия. Примечание. Формы или образы, коллективного характера, которые встречаются практически по всему миру, как составные элементы мифов, и в то же самое время, как автохтонные индивидуальные продукты деятельности бессознательного. Как отмечает доктор Юнг, теория архетипов ни в коей мере не является его собственным изобретением. Смотри, например, Ницше. «Во время нашего сна и в наших сновидениях мы проходим через все течение мысли раннего человечества. Я имею в виду, что человек рассуждает в своих сновидениях таким же образом, как он это делал в бодрствующем состоянии многие тысячи лет. Сновидения уносят нас назад к ранним стадиям развития человеческой культуры и дают нам средства для лучшего ее понимания. Сравни с теорией этнических элементарных идей. Адольфа Бастиана, которые, исходя из их первичного психического характера, следует рассматривать как духовные или психические зародышевые склонности, из которых органически развилась вся социальная структура и которые, как таковые, должны служить в качестве основ индуктивного исследования. Сравни с Францем Боасом. После исчерпывающего обсуждения Вайтсом вопроса единства человеческого рода, не может быть никакого сомнения в том, что психические особенности человека в основном одинаковы во всем мире. Бастиан вынужден был отметить потрясающее единообразие фундаментальных идей человечества по всему земному шару. Определенные примеры тесно связанных между собой идей можно видеть во всех типах культуры. Сравни с сэром Джеймсом Фрейзером, если проанализировать материалы древности и настоящего времени, у нас нет необходимости предполагать, что западные народы заимствовали у более древней цивилизации Востока концепцию умирающего и возрождающегося Бога вместе с торжественным ритуалом, в котором эта концепция драматически разворачивается перед глазами верующих. Более вероятно, что сходство которое прослеживается в этом отношении между религиями Запада и Востока, есть не более чем обычное, хотя и неправильно называемое случайным совпадением следствие сходного действия подобных причин на сходную конституцию человеческого ума в различных странах и под различными небесами. Сравни с Зигмундом Фрейдом. Я обнаружил присутствие символизма в сновидениях с самого начала, но лишь постепенно, с расширением опыта, я по достоинству оценил весь его размах и значение и сделал это под влиянием Вильгельма Штекеля. Штекель пришел к своей интерпретации символов интуитивно, благодаря особому дару непосредственного их понимание. Продвигаясь вперед в наших психоаналитических исследованиях, мы обратили внимание на пациентов, у которых такого рода непосредственное понимание символизма сновидений было выражено в удивительной степени. Этот символизм не специфичен для сновидений, а характерен для бессознательного формирования и восприятия идей вообще, в особенности в рамках одного народа. Его можно обнаружить в фольклоре, народных мифах, легендах, лингвистических идиомах, в мудрых пословицах и широко распространенных остротах в еще большей мере, чем в сновидениях. Доктор Юнг указывает на то, что он заимствовал свой термин-архетип из классических источников «Цицерон», «Плиний», «Августин», «Корпус герметикум» и так далее. Бастиан отмечает соответствие своей собственной теории элементарных идей концепции логои сперматикой стоиков. Традиция субъективно познаваемых форм фактически имеет те же пространственные и временные рамки, что и традиция мифа, и является ключом к пониманию и использованию мифологических образов, что будет достаточно хорошо видно в последующих главах. Конец примечания. Архетипы, которые обнаруживаются и ассимилируются таким образом, полностью соответствуют тем, что в ходе развития человеческой культуры инспирировали основные образы ритуала, мифологии и сновидения. Это вечное, являющееся в сновидениях, которых не следует путать с индивидуально модифицированными символическими фигурами, которые являются человеку в мучительных кошмарах и в бреду сумасшествия. Примечание. Таким образом, Гезорохеем передает смысл выражения австралийских аборигенов, Альджерангамиджина, которая относится к мифическим предкам, бродившим по земле во времена, называемые Альджеранга Накала. Предок был. Слово альджира означает: а) сновидение, б) предок существа, появляющееся в сновидении, в) рассказ. Сновидение это персонифицированный миф, а миф это деперсонифицированное сновидение. Как миф, так и сновидение символически в целом одинаково выражают динамику психики. Но в сновидении образы искажены специфическими проблемами сновидца, в то время как в мифе их разрешение представлено в виде прямо однозначном для всего человечества. Следовательно, герой – это мужчина или женщина, которому удалось подняться над своими собственными и локальными историческими ограничениями к значимым нормальным человеческим формам. Такие видения, идеи и вдохновения человека приходят нетронутыми из первоистоков человеческой жизни и мысли, и поэтому они отражают не современное переживающее распад общество и психику, а извечный неиссякаемый источник, благодаря которому общество может возрождаться. Герой как человек настоящего умирает, но как человек вечности – Совершенный, ничем не ограниченный, универсальный он возрождается. Поэтому его вторая задача и героическое деяние заключаются в том, чтобы вернуться к нам преображенным и научить нас тому, что он узнал об обновленной жизни. Примечание. Следует отметить, что профессор Тойнби серьезно искажает мифологическую картину, когда представляет христианство как единственную религию, проповедующую эту вторую задачу. Все религии учат этому, так же, как все мифологии и народные предания во всем мире. Профессор Тойнби приходит к этому заблуждению вследствие банального и ошибочного толкования восточных концептов нирваны, Будды и бодхисаттвы, которые затем в таком неверном понимании он сопоставляет с очень сложной, И специфической интерпретации христианской идеи града Божьего. Именно это приводит его к ошибочному выводу о том, что средством спасения современного положения в мире может быть возврат в лоно римско-католической церкви.